Искусно врать она так и не научилась. «Что? В пяти колоколах? Передавайте Бобу привет. И еще передайте, что в среду вечером я его жду на крикете». Вайлет кивнула. «Придется сделать небольшой крюк». «Я... у меня там друзья». «Правда? И кто же?» — просить за любопытство. «А вот и не прощу», — подумала Вайлет. «На всю жизнь запомню». Под маской дружелюбия хозяинны таилась враждебность, будто он так и хотел на чём-то подловить её, уличить в лжи. Но он бы возразил на это, сказал бы, что просто исполняет свой гражданский долг. Кто-то же должен присматривать за тем, что происходит вокруг, кто к ним приходит и кто уходит. А Валя ведь хотела, чтобы он был отзывчив искренне, по-настоящему, и ей можно было бы обратиться к нему с вопросом. А вон тот человек у стойки бара, кто он такой? От него за версту несет опасностью. Я ему не доверяю. А вы?» Пока эти мысли проносились у нее в голове, воцарилось неловкое молчание, и лоб хозяина прорезала морщина. Он нахмурился. «Артур», — ответила она, чтобы заполнить эту страшную пустоту, и вдруг осознав, что не знает его фамилии, добавила. «Звонарь». Несколько самонадеян, с её стороны было назвать его другом. Конечно, они всего лишь раз с ним виделись, хотя у неё до сих пор в сумочке лежит его носовой платок. Валя лету чему-то так и не удалось вернуть его. И ей приятно было натыкаться на этот платок, когда она искала губную помаду или завалившийся в пенни. Возникало чувство, что и о ней кто-то заботится. Хозяин загоготал. "Артур звонарь", повторил он. "Тот самый" А вы знаете, однажды я попросил его объяснить, что они выделывают там со своими колоколами, и ни слова не понял из того, что он сказал. Почему вы там не играете мелодию, под которую можно петь, а? В тарина. Вот что я спросил у него. Мне, кажется, набедился. Хозяин проговорил это даже с какой-то гордостью. Как думаете, можно мне выпить свой чай на свежем воздухе? Как можно более весело произнесла Валя. Сегодня такая хорошая погода. Секунду хозяин молчал, казалось, он был несколько извлёчён, но он сразу спрятал чувство за профессиональной улыбкой. Конечно, мелочь, давайте, я вынесу вам поднос. Валит подняла рюкзак, в последний раз бросила взгляд на человека у стойки, повернулась к нему спиной, открыла дверь и придержала её для хозяина с подносом. Снаружи ей стало лучше и хуже. лучше, потому что воздух действительно был свеж. Не чувствовалось запаха табачного дыма и жареной рыбы, и вообще дышалось свободнее во всех смыслах. А хуже, потому что теперь она не знала, что делает человек, стоявший у стойки, и где он сейчас вообще. Но как бы то ни было, хозяин, слава богу, милостиво оставил её в покое. Поставив поднос на скамейку, он сразу ушёл, вернулся к себе за стойку. И сейчас, наверное, они с другим посетителем говорят про неё. Валет налила в чашку чай, откусила печенье, кстати, самое своё любимое, и огляделась вокруг. Постоялый двор Джона Огонта стоял на краю небольшой деревни Хорсбридж, как она вычитала на карте. Деревня представляла собой всего лишь горстку домов, зато здесь была же и железнодорожная станция. Если захочется, можно сесть на поезд и доехать до Саутгемптона. Подальше от человека с кукурузного поля Идёт хозяина постояла во двора, а заодно и от необходимости идти пешком дальше. С днём её мать уезжает в Гастингс. Можно было бы успеть и поехать с ней, вымолив у неё прощение. Валет испытывала сильное искушение сделать это, правда, совсем недолго. Мимо постояла во двора прошла молодая женщина. Она толкала перед собой детскую коляску. Верх коляски был накрыт белой, отделанной рюшем тканью, а тот, кто лежал в коляске, видимо, спал, и женщина с обожанием любовалась им. Потом она подняла голову, окинула взглядом Вайлет, ее грубые ботинки, платье, карту и рюкзак, ее чай, и улыбнулась. Во все еще исполненном любви к своему ребенку лице совсем не было видно любопытства к чужой женщине. Вайлет улыбнулась в ответ. Этот столь естественный обмен улыбками успокоил ее. «Так здесь, оказывается, обитают и женщины, и дети», — подумала она. «Не одни только мужчины, которые с самого утра пьют пиво. Сейчас она покончит с чаем и двинется дальше, в нетру олоп». Вайлетт стала разглядывать карту. Если воспользоваться тропинками, то эти пять миль можно пройти пятью разными маршрутами, но она все-таки решила идти по дорогам. Прогулка, конечно, будет не столь интересной, зато спокойней. Ей вовсе не хотелось снова испытать то, что с ней было на кукурузном поле. Валид допила чай, встала и решительно закинула на спину рюкзак. Надо поскорее расплатиться и уйти. В помещении паба хозяин за стойкой вытирал чистые стаканы. Тот другой человек уже, наверное, ушёл. Его кружки тоже не было видно. Валя старалась не смотреть по сторонам и не показывать, что она чем-то обеспокоена, но сердце её сжалось. А вдруг не ушёл? Вдруг он ещё здесь, прячется в туалете, или вышел через чёрный ход и где-то её поджидает? Прекрати, одёрнула она себя. Тут рядом другие люди, и тебе ничто не грозит. Не надо показывать, что ты боишься. А он давно ушёл искать свою потерявшуюся корову.